«У меня идея», — сказала муха, с трудом выпутавшись из паутины. «Если ты проделаешь там наверху паутину маленькую дырочку, мне этого будет больше, чем достаточно». «Ага», — сказал паук. Он не любил дырки, но он боялся, что муха уйдет и больше не вернется. «Я не против», — добавил он. «Я никому не скажу», — заверила муха. Паук проделал в паутине дырку, и всякий раз, когда муха оказывалась поблизости, она пролетала через нее. «Привет, паук!» — радостно кричала она. А паук кивал ей и говорил «Привет, муха!» Но всегда как будто сомневался, радоваться ему или нет. Однако муха, конечно же, не могла не проболтаться об этой дыре в паутине, и скоро сквозь нее пролетали все, кому не лень. Комар, шмель, чайка и даже слон, когда он опять, совершенно непонятно как, научился летать. «От моей паутины больше нет никакого толка», — подумал паук. Он свернул ее, спрятал в коробочку и уселся в уголке куста, сложив лапки. «Что случилось?» — спрашивали звери, увидев его там. «Я злой», — говорил паук. Или Я грустный, или Я раздражен. В зависимости от того, как он себя в этот момент чувствовал: Почему? спрашивали звери. Потому, отвечал паук, лучшей причины он не мог найти. Все-таки я сплету паутину, подумал он, такую красивую, что никто и близко не подойдет из уважения. Да, из уважения! Но к его разочарованию от этой мысли ему не стало лучше. Так он и сидел в темном углу куста, злой и грустный, а иногда раздраженный.